Явный польский выговор. «Вали, куда шел?» Неприязненно ответил тот, суя руку в карман. «Или пером брюхо пощекотать?» «Для цыго пером!» Засмеялся Фондорин. «На то шило есть! Шило! Зразумел?» «Так бы и говорил!» Проворочал часовой, вынимая руку. «Лузга! Ты чей будешь, полечок Из этих, что ли, из варшавских?» «Из этих! Мне к культе!»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 Вацик про доктора какого-то базарил, не слыхал? Не, про доктора балаки не было. Культя про какого-то большого человека сказывал. А я ему, какой такой человек? до да него раз да знаешься, а про доктора не базарил. Че за доктор-то? Бес его знает. Вацика тоже болтала короткое. Так нет кульки? Сказано, завтрак ночи. Да ты захода по базлань с нашими. Только у нас три...